Однажды я читала про психологический эксперимент в школе. Почему-то над детьми любят ставить всякие эксперименты. Ну, взять хотя бы ЕГЭ. Классу из 13 человек дали попробовать воду, и нужно было сказать, сладкая она или соленая. 20 учеников уже получили по стакану и сказали, что сладкое. Но следующему по очереди экспериментаторы подменили стакан, в нем вода была соленая ученик, которому достался стакан соленой водой, сказал, что она сладкая. И даже когда его переспросили: "Точно? Ты уверен?" все равно ответил: "Сладкая", потому что так сказали все остальные. Вот как я себе это представляю. Последний урок. Все собрали тетрадки в портфеле, считают минуты до звонка. И девочка на предпоследней парте тоже. Дома обед и любимый сериал по телеку. Она уже собралась выбежать с первой трелью, но дверь распахивается, входят люди в белых халатах, и училка говорит, что над учениками сейчас поставят эксперимент. И это даже не прикольное что-то, а просто надо сказать, какая вода на вкус. Какой идиот этого не сможет. И вот каждый выходит к доске, перед всем классом пьет из отдельного стакана, и уже на пятом ученике всем ясно, что вода сладкая. Ну этим в белых халатах нифига не ясно. Им надо, чтобы попробовали все. Когда приходит ее черед, девочка выскакивает к доске, ведь она уже знает ответ. Давайте быстрее этот ваш стакан. Пьет и не верит своим рецепторам, которые за всю ее жизнь выучили, что сладкое это молочный коктейль, а солёное огуречный рассол. Девочка стоит у доски, и вода у нее в глазах на вкус такая же, как в стакане. Она смотрит на одноклассников, которые пробовали раньше на своих подружек, на мальчика, который, она слышала, хочет позвать ее в кино. Прикидывает, не прикалываются ли над ней. Нет, в их глазах жаркого предвкушения шутки или интересного зрелища. Э -э нет, они тоже устали и хотят домой. Может, она чего-то не понимает? Может, это что-то, о чем она сама должна была догадаться. И девочка отвечает: "Сладкая Она надеется, что все закончилось. Но изверги в белых халатах спрашивают, уверена ли она, может, ей еще нужно попробовать. И она пробует еще и убеждается, что вода соленая, но говорит, сладкая. Наконец ее отпускают, и она возвращается на место. Она прошла тест, не спалила свою ненормальность. Ученики, которые пробуют воду после нее, тоже говорят, что вода сладкая, и она пытается определить по их лицам, кто еще это почувствовал. Но под конец эксперимента она убеждает себя, что просто ошиблась, что в этом виноват пирожок с капустой, съеденной на перемене, или ожидание горячего рассольника дома, от которого принимается урчать живот, что на самом деле вода была сладкая. Но внутри девочка знает, что это ложь. Вода была солёная, и никто не в курсе, кроме нее и психологов-издевателей. Она решает, что не будет больше верить взрослым, но еще точнее, она никогда больше не будет верить себе. И никому никогда не скажет, что на самом деле думает. Эксперимент показывает, что девочка конформистка. И это нормально. Мы все такие. Это психологическая штука помогавшая человечеству с первобытных времен, когда для выживания необходимо было оставаться частью большой группы. А я думаю, люди в белых халатах давно забыли, что быть ребенком означает пытаться выжить в школе. Когда звенит звонок с урока, нужно бежать со всех ног, словно есть куда и зачем. Стоит замешкаться, и начнется. Неважно, что я сделаю или не сделаю, причину найдут всегда. Окружают, захватывают, растаскивают меня в стороны на слова, а если захотят, могут волшебного пенделя дать для ускорения. Другие только смотрят. Всегда есть кому посмотреть. Че? Очкастая, ты не видишь? Толстуха в проходе застряла. Подвинься, овца. Как это произошло, когда моя фамилия перековеркалась в оскорбление. Как очкастый, оказалось только я, хотя нас таких в классе четверо, включая одну из этих. Я не знала, что делать, и рассказала нашей классной, Ларисе Дмитриевне. Она же взрослая, может что-то дельное посоветовать. Она пообещала, что поговорит с классом. Наверное, кабинет имела в виду. Потом от его стен мячиком отскакивала моя Сменка. Я сказала и про это. И Лариса Дмитриевна кивнула, так типа мы с ней в заговоре. Анька тогда уже была в выпускных классах, в школе мы почти не пересекались. И испугалась, когда она специально нашла меня на перемене, отвела в сторонку и строго сказала: "Ты что, совсем дура?" Я уже выучила, что это риторический вопрос, то есть утверждение, которое не требует ответа, потому что содержит ответ в себе. Ты совсем ничего не понимаешь. На всю жизнь огрести хочешь? Зачем ты ябедничаешь? Не понимаю. Огрести? Ябедничаю. Нас же с детского сада учили говорить взрослым, если что-то случится нехорошее. Я же ничего этим не сделала. Они первые Я не успела сказать это Аньке, она дернула меня за плечи, как будто хотела ударить по-настоящему, и сказала: "Не выпендривайся, у мамы из-за тебя будут неприятности". Тогда я начала догадываться. Мои проблемы из-за того, что я всегда говорю: "Вода соленая, если она на самом деле соленая». Не понимаю, как можно иначе. Но этого достаточно. Это означает, что я выпендриваюсь. В тот же вечер дома Анька подозвала, вытянула ладонь и такая: Бей. Чего? Бей, я сказала. Я ударила. Комара убить не хватит. Сильнее. Я не умею. Учись. Бить надо сразу, понимаешь? Сразу, как только обозвали, как только толкнули или что еще? Бить сразу в ответ". Попыталась снова. Представь себе чью-то рожу. Кто тебя больше всех достает?» Но это не лицо, одно из этих, а рука моей сестры, сильнее. Тебе еще несколько лет туда ходить каждый день. Анькин голос дрожал. Она когда-то сама себе такое говорила. Я старалась, но получалось плохо. Это же больно. Кулаком в лицо, я знаю. Анька почему-то не может прийти в класс и сказать этим. Вот моя сестра, кто ее пальцем тронет, покойник, как сделал брат Кольки Сахарова. И никто его не трогает, и даже Сахаром называют, потому что он позволяет. Но брат Кольки Сахарова сидел за наркоту и откинулся с зоны, познав жизнь. Его все боятся, даже учителя, у которых он учился. Анька девочка и гуманитарий. Девочки так не делают. Девочки не должны так говорить. Тогда я решила: раз не могу сама, значит, буду делать вид, что ничего такого нет. Не буду говорить об этом. И тогда, может быть, оно само как-нибудь закончится. Перемены хуже всего. В классе оставаться нельзя. Ощерились углами парты, позеленевшая вода для полива цветов так и ждет случая пролиться мне в сумку, тряпка, которой стирают с доски, прилететь в волосы, Перепрыгиваю через подножки смотреть только вперёд. И спускаюсь под лестницу первого этажа, где свалены в кучу последствия ремонта: обрывки линолеума, вёдра краски, одеревеневшие от грязи половые тряпки и швабры. В здравом уме никто сюда не полезет. Встаю под аркой, слегка изогнувшись. Над головой по лестнице стучат ноги, но мне плевать на неудобство. Пришло время для важных вещей. Раньше я тебя не гуглила. Боялась, чего могу накопать. Ненужные подробности, которые не смогу развидеть. Откровенные фото актрисы, игравшей тебя. Вязкую ложь, которая заставит меня палиться за оправданиями и увязнуть глубже. Интернет залипательная помойка. Недаром его малышне запрещают. У тех, кто на перемене сидит над смартфонами, глаза бесцветные, словно их выключили из жизни и подключили к гаджету. Со мной этого не случится, обещаю тебе. Телефон у меня старый и дешевый. Он есть только потому, что так принято, чтобы дети были с телефонами. В школе я его сразу обезвучиваю и прячу. Интернет она мне, конечно, не оплачивает, но все знают, что на первом этаже, в кубышке охранников, раздается Wi-Fi. Они, наверное, и сами не в курсе. Подключаюсь и начинаю поиски. Каждая минута на счету. Оказывается, и меньше достаточно. Первая же ссылка ведет на сообщество, посвящённое сериалу Огненная звезда. Только вот оно ВКонтакте. Конечно, я есть ВКонтакте. Это обязанность. Классуха создала группу, даже на аватарку заморочилась, колокольчик с надписью 8Б в Пейнте нарисовала. Здесь должны появляться новости о внутренней жизни класса, как если бы это жизнь была. Группа давно заброшена, зато есть другие. <мем> Мемы про Жарабасину, например. Иной раз иду по коридору, спотыкаюсь о невидимые смешки. Все уставились в телефоны, переводят взгляды с экранов на меня. Значит, новый мем опубликовали. Кто-нибудь обязательно в личку скинет потом, когда вдоволь отсмеются. Мое лицо приклеенное к туши носорога, например, в пределах знаний фотошопа. Хотя, может, им уже надоело, не знаю. Я ведь сто лет туда не выходила. Ненавижу ВКонтакте. Только ради тебя. На страничке группы, посвященной тебе, обложка из заставки Оранжевая звезда, огненная звезда. И написано: "Eternae Luciae". На твоем языке это означает сиять вечно. Да будет так. Делаю шаг в неизвестное. Здравствуй, друг. В счетчике этой фанатской группы целых 6586 человек. Все они думают о тебе, говорят о тебе. До сих пор мне казалось нереальным, что о тебе знает еще кто-то. О сериале поправляю сама себя. Есть разница. я ревную, что ли? Испытываю что-то похожее на стыд, словно меня застали за чем-то очень личным: за пением в душе, слушанием музыки, за разговором с тобой. Я быстро узнаю, что хотела. Та серия и правда была последняя. Новый сезон в процессе съемок. но покажут его только осенью. Это сколько еще ждать? Ноги подкашиваются, боюсь упасть прямо на сверток линолеума. Что же делать? Пробегаю глазами по дискуссиям странички. Факты о тебе, оказывается, переполнили мое сознание настолько, что пару раз я чуть не проболталась Аньке. А здесь люди говорят об этом напрямую. Чтобы оставлять комментарий, приходится создать новую страницу в соцсети. В сообществе много дополнительных материалов со съемок, но мне не интересны интервью с Кортни Лавелл. В фотоальбоме есть подборка смешных мемов из сериала. Вот гифка из серии про планету поющих кактусов сохраняя в галерею. Плюсую комментарий человека, которому не нравится Джош. Парень, приклеившийся к тебе в помощники в конце первого сезона. Он был тупой, не тебе. Но нам с комментатором одинаково было жаль, когда робот-мутант его все таки прихлопнул. Ты теперь боишься, что из-за тебя кто-то пострадает. Приятно, что эту мысль высказал кто-то с ником Джей-Джей. Судя по странице, это парень А пацаны обычно на стороне мужских персонажей. Клёвая идеи», — говорит внезапно открывшееся окошко внизу справа. Мои мысли скачут по нескольким направлениям, так что не сразу понимаю, что этот кто-то имеет в виду мой последний комментарий в дискуссии про вселенную Огненной звезды. Я не ожидала, что кто-то ответит немедленно. Не готова к разговору. Но ник моего собеседника Сирил светится зеленым Онлайн. И диалоговое окошко сотрясает многоточие пишущегося текста. Гоу в личку, а то админ возбухнет, что в ветке флудим. У Сирил на аватаре анимишная рожица. Большинство людей в группе вместо своего лица используют твое. даже те, что по всем признакам парни. Это мне странно и неприятно, как если бы со мной мысленно заговорила не ты. Сирил девушка, и она не такая, как все, кого я знаю. Бегло просматриваю ее комментарии и замечаю, что мы с ней думаем об одном и том же, беспокоимся о по-настоящему важных вещах, о тебе, о том, что с тобой случилось, а именно это мне и нужно знать. И я решаю идти с козырей. спрашиваю про Серию в конце третьего сезона, когда ты стояла там у бездны. Хочу понять, правильно ли я поняла. "Да", кричит Серил буквами, "как можно бросить на таком клиффхэнгере?" Они издеваются. До осени и мучатся теперь. Хватаю телефон обеими руками, словно пытаюсь из него вытрясти, что такое кливхенгер. Не спрашиваю. Во-первых, вдруг стыдно такое не знать. Потом погуглю. Во-вторых, не знаю, насколько можно доверять Siri. Не знаю, кто она и откуда. Это вообще она? всякое, знаете ли, случается в интернете. Судя по профилю, в группе она три года, почти с самого основания. И крепко фанатеет по сериалу. Любимая книга Марсианские хроники Рэй Брэдбери. Что-то знакомое. Переписываю название в мысленную книжечку. Интересно, что еще роится в головах у людей, которым ты нравишься почти так же сильно, как мне? Целиком в изучении новой Знакомой я погрузиться не успеваю, постоянно всплывает диалоговое окно, где Сирил бомбардирует вопросами. Давно подсела. Какой сезон и серия любимые? Правда классно, когда Мегги вырастает из кулона. Видела ролик на Ютубе, где корабельные крылья рисуют на компьютере. Допрос с пристрастием проходит так интересно, но я проваливаю его, почти на все, отвечаю не знаю и нет. Времени почти не осталось. Большая перемена заканчивается, и я пишу, что мне нужно уходить. Это грустно. Хочется остаться здесь, в этом грязном полуподвале с ней, Сирио. Еще поговорить о тебе. В личку прилетает ссылка приглашение на сходку в это воскресенье. Так, минуточку. Я же не в Москве какой-нибудь живу. Не дышу одним воздухом с теми, кто дышит тобой. Но в приглашении отмечена геолокация Golden Глоб» – Торговый центр в моем городе. Таких совпадений не бывает. Хочу спросить Сириль, откуда она знает. Но вижу, что в моем профиле на странице город проживания отметился автоматически. Проверяю у Сириль, она тоже местная. Это не может быть совпадением. То есть фандом Огненной звезды, лучшего сериала в мире, каждое воскресенье собирается в двух трамвайных остановках от моего дома, а я узнаю об этом только сейчас. Golden Globe, четвёртый этаж фудкорта, час дня. Опаздывать можно. Ну что, придешь?» «Серьезно?» Да. Буду очень ждать. Светится мне в ответ. Металлическое дребезжание разрывает мысли пополам. Звонок висит напротив лестницы в моем убежище под ней. Эхо отдается прямо в голову. Алгебра, началась пора бежать. Тебя как звать-то? Я замираю. Вот оно, озарение. Здесь в сети я могу быть кем угодно. Это редкая удача. Зачастую радаки заведут себе страничку еще до того, как ты начинаешь соображать. Понавыкладывают твоих фоток, годовалым младенцем на горшке и всего подобного, не думая, что их чаду потом с этим как-то жить. От этого позора она меня избавила, удалив весь семейный архив. Мне даже нравится такая суперспособность прошлого. Бах, и нет его. Можно начинать сначала, придумать себя заново. Позже будут подробности, как мне выглядеть в этой новой реальности и всё такое. Сейчас время решить главное. Стираю ник из рандомных букв и цифр и пишу свое имя. Настоящее имя. Имя которая выбрала я сама, Они выбрали за меня, как все остальное в моей жизни, моё имя Арабелла